Глава 20. Теперь у меня было два проводника, но несмотря на их присутствие и моральную поддержку, паника и страх с приближением к месту, где королева девина проводила какое-то тайное мероприятие, всё возрастали. Шевелила лапками, не успокаивалась кошка переросток. В голосе у неё звучало нетерпение и почти нескрываемая тревога. радовала, что пушистик говорить не мог. Ещё его комментарии меня бы точно довели до преждевременной истерики. Руки и колени дрожали, в теле гудел адреналин, подгоняя двигаться вперёд. Бабуля сказала, что они придали мне сил. Каких? Я ничего не чувствовала. И это не придавало ни капли лишней уверенности в себе. Я понимала, что слаба. Наверное, Насколько всё плохо, осознала издалека. Когда обогнув замок, мы выбрались к большому парку, тому самому, где ещё утром я тайно встречалась со своим напарником, и где он признавался мне почти в любви. Всю романтику воспоминаний испоганила злодейка. Запыхавшаяся, взъерошенная, мокрая и испачкавшаяся Зирала я на тёмные сгущающиеся тучи в небе над местом сбора винь, суровым взглядом. Не знаю, какие инстинкты мной двигали, но решимость всё же возрастала, а страх постепенно отступал. "Это ещё что такое?" мрачно и возмущённо пробормотала я в спину впереди идущей старушке. Картина в темноте оказалась более чем и народной, и неестественной. Тёмно-серые облака всё быстрее и быстрее с каждой секундой закручивались в странный вихрь, похожий на те, что мы в нашем мире назвали бы смерчем. При этом, будто бы для пущего эффекта, в его центре, в этой формирующейся воронке, мелькали вспышки тонких, но ярких молний, к которым странным образом примешивались явно магические, то зелёные, то багровые всполохи. Началось, мрачно пророurchала старуха. Пушистик, что устроился у неё на спине, словно ловкий наездник, тоже изрядно волновался, как-то нетерпеливо подрагивая и вибрируя. На меня оглядывался периодически, будто переживая, что я исчезну. Такое поведение маленького хранителя замка обескураживало и выводило в ступор. Он что, боится? Опасается, что я исчезну. Я-то рада, что они со мной, а тут, кажется, всё совсем наоборот. Зря он так. Я ничего шачки не умею. Защитить вряд ли смогу, если потребуется остановить колдунью. В голове эти мысли буквально вопили. Но появилась и другая, более самоуверенная и подбадривающая. Или я что-то могу? И без меня они попросту не справятся. Корона всё ещё не была. Я проверяла на деле, что откуда-нибудь сбоку выплывет его такой знакомый силуэт. Присутствие большого и сильного мужчины было комфортнее. Пусть он и не смог бы ничем помочь существенным, но всё же поддержка морального духа лишней быть точно не была. Если ждёшь появления принца, то зря Заметив мои рассеянные взгляды по сторонам и периодические оглядывания, произнесла сурово кошка: "Он не придёт, не сможет". Опять забыла о том, что старая может мысли читать. Рот было открылся спросить почему, но судорожно вздохнув в какой-то наэлектризованный густой воздух, поспешно захлопнула. Она сказала не сможет. Видимо, есть причина. Мы приближались всё ближе к месту действия. У меня от звуков, что раздавались где-то совсем близко, даже волоски все на теле дыбом встали. Неуютно поюжилась. Я, Я понимала, понимала еще что лишь па... пара шагов и стану свидетелем того, что вытворяют дивина со своими подопечными ведьмочками или подопытными. Тут как посмотреть и не ошиблась. Укромное место, с которого беспроблемно можно было наблюдать за происходящим, не привлекая лишнего внимания. Мы с хранителями нашли быстро. Тут повсюду росли густые, высокие кустарники и пышные деревья. То ли за парком хорошо следили, то ли почва хорошая была, неважно. Одно ясно было: ведьма Королева тоже так считала, расукрылась именно здесь. Под мрачный, глухой голос, протяжно тянущий очевидно какое-то заклинание, часто дыша южась от постоянно бегающих по спине мурашек, я наконец раздвинула в стороны тонкие ветви, устроившись с притаившимися поблизости помощниками, что как и я желали выяснить, что происходит под носом у простых ничего не подозревающих людей. Приглашения никто из нас не получал. Мы для начала хотели стать хотя бы не случайными зрителями, а чуть позже, возможно, и диверсантами. Надо было только понять, насколько всё бедственно, и поняла практически сразу. Довольно-таки критично. Атмосфера, что развернулась перед нашим взором, выглядела пугающе. С дюжину молодых невест, которые были собраны дивиной Все до единой лежали на земле без сознания. По крайней мере, я надеялась, что они были именно в этом состоянии. В большой, красивой и очень знакомой по виду арке, возле странным образом светящегося прозрачного гроба с чьим-то телом находилась сама виновница действия. Тут же полевую руку от неё Скручивающийся над нашими головами тёмный вихрь, соприкасающийся с землёй, образовывал тёмный и гудящий портал. А справа светился невероятной красоты алмаз, магическая нить от которого устремлялась к саркофагу с телом. Одновременно высасывающийся вихрем второй магический поток устремлялся в тёмный и какой-то жуткий портал. Что она творит? одними губами прошептала я, совершенно не понимая, как подобное возможно остановить и возможно ли вообще что-то предпринять, чтобы её остановить. Да я совершенно не понимала, для чего ведьма это делает, что вообще происходит? Как это что? фыркнула тихонько кошка таким тоном, будто я глупость какую-то спросила, как маленький ребёнок. Понятно же, что магию всю к рукам своим прибрать решила. Хочет обладать абсолютно всем, и светлым, и тёмным, ненасытная какая. Кошка привычно ворчала, а я глазами хлопала, раскрыв рот. Взгляд мой метался от тёмного портала к вверх уходящей воронке, потом к искрящемуся алмазу, к телу за спиной девины и наконец к самой королеве. Взгляд у неё сейчас был жуткий, безумный блеск в глазах. Красивые и утончённые черты лица казались заострёнными. Широкая ликующая улыбка дикой, настоящая злая ведьма, как из сказки. Теперь не было желания восхищаться и любоваться её красотой. Маска слетела, истинная сущность вырвалась наружу. И желала уничтожить всё, что встанет у неё на пути к исполнению задуманного. А как такое возможно? Как это работает? Неунималась я. Шестерёнки в моей голове пытались шевелиться, но с очень жалобным скрипом. Их бы информацией какой полезной смазать. Весь механизм понять. Если ритуал запланированно работает, он ведь как-то настраивается, а значит, и сломаться может, как бы случайно. Вдруг у меня получится. Не зря же говорят, новичкам везёт. Роскось глаза старухи сверкнули в темноте не менее жутко и опасно, чем сейчас были у Девины. Я снова поёжилась, покосившись на хранителей. Ну как? Как с такими тягаться? Я даже смотреть-то так не умею. Мрачно. Не то, что противостоять. Тужесом подумала я. Так, отставить панику. Сейчас что-нибудь придумаем. Воспользуемся каким-нибудь эффектом неожиданности и полной импровизацией. Да уж. Селева, накопитель магии, который передаётся при вступлении в права правящему дракону для удержания и контроля над обеими ипостасями в одном теле. Тем не менее, коротко стало вводить в курс дела ведьма-кошка. Позади королевы как раз тот самый претендент на право обладания этим артефактом, старший принц и наследник. Старушка запнулась на миг и добавила почти рыча: "Наш крон, только настоящий. Точнее, его тело. А справа, повернув морду к порталу, проворчала она: "Проход для существ тьмы. Чистая тёмная магия, раскрыт не полностью. Сейчас он как приоткрытая дверь в нижнее царство демонических существ. Видно было, что старушка слова подбирала, чтобы объяснить мне смысл происходящего, ну и более понятными названиями выражалась, разделяя на хорошее и плохое. А как она это использовать хочет? Судорожно кивнув, торопливо добавила я ещё один вопрос. Она создала магическую нить, которая тянется от артефакта драконов к принцу с одной стороны и от него же в сторону тёмного портала. Сейчас камень служит проводником, и он же сдерживает силу обоих источников. Ей осталось лишь направить всё на себя. А судя по тому, что тут полегло столько ведьм, подпиталася на от них колдовской магией расширила собственные резервы и осталось только истощить оставшихся самых сильных в книге как раз есть заклинание что поможет ей это сделать на книгу что сейчас была в руках девины кошка посмотрела ревностно и злобно казалось если бы могла цепилась бы королеве за гребущие ручонки и выдрала свою ценность силой. Но как я уже поняла, сама на это возделать не могла, потому только злилась. Я судорожно губы стала кусать, нервничая всё сильнее. Взгляд метался от книги, совершенно между прочим небольшого размера, как я предполагала, к бедному принцу, от него к жуткому порталу и совершенно неадекватной медведице. и тоже злиться начинала. Вот никогда не храбрилась в своей жизни, вообще жила себе спокойно. Даже к повышению на работе усилий не прилагала. А тут жут как захотелось сделать доброе дело, как-то помочь. Не себе, кстати, другим, принцу, у которого силу жизненную отобрать пытаются, хранителям, которым потом бороться придётся со злодейкой, если смысл будет Насчёт кошки сомнения были самые большие. Глядя на неё сейчас, помня её прежней, становилось заметным, она меняется и не в лучшую сторону. Она ведь сама по себе и не добро, и не зло. Сейчас я понимала смысл её сказанных о себе слов. Она, возможно, перенимает качества от того, кто книгой завладеет, а её задача равновесие удержать. Эля Тяжёлым вздохом протянула старушка и замолчала. На меня при этом не смотрела, наблюдала за деревней. Мелкий пушистик больше эмоций проявлял. Такими жалобными взглядами меня одаривал, такой надеждой окутывал, что горький ком в горле застревал. В этот самый миг я отчётливо осознала: на меня последняя надежда. А ещё Вспомнилось, как старушка меня в этот мир притащила. Ведь не созла, сколько усилий приложила, помогала, советовала. Но и она не всесильна. И если я хочу свою жизнь изменить, да и другим помочь, то ответственность целиком на себя должна взять. Кто, если не мы сами, вершители судьбы и жизни? И дело не в предсказаниях, они лишь подсказки, а путь мы выбираем сами. Эля. Вновь послышался тихий голос кошки. У тебя всё получится. Даже не сомневайся. Просто реши, кто ты для себя. Поверь, что всё подвластно. Загляни в себя, почувствуй силу. Я многого тебе не рассказала, не успела. Но если решишься, если будешь бороться, то сама всё поймёшь, и никакие подсказки не потребуются. Я на миг глаза зажмурила, вслушиваясь в её слова, в их смысл. Собственное сердцебиение такое гулкое и поспешное. И такое мягкое тепло внутри себя почувствовала, аж плакать захотелось. Явилась ведь сюда, чтобы проклятья снять, счастье своё заслужить, а ещё за маму отомстить сопернице её. Но от чего-то чувствовала я не злобы в эту минуту, и мстить не хотелось вовсе. Справедливости хотелось, счастья и покоя. Такова, наверное, сущность светлых волшебниц. Это нас от тёмных злых ведьм отличало. С каждым стуком сердца и учащающимся пульсом я понимала, что сила, о которой старушка говорила, по телу разливается теплом и решимостью. Сама того не осознавая, поднялась уверенно на ноги, сделала глубокий и такой необходимый вдох. Плечи расправила и не оглядываясь ни на кого, зашагала в сторону арки, уже понимая, что до последнего буду бороться со злом, но добро поглотить не позволю, и тех, кто в нём нуждается, сейчас в обиду не дам. Всё светлое защищать должна, ибо я из этого всего доброго и светлого сама состояла.